Но мне почему-то кажется, что отреагируют они довольно нервно. О подробностях им может много рассказать ваш старый знакомый, на которого зарегистрирована одна из подставных фирм. Правда, для регистрации он почему-то использовал фальшивый паспорт. Не учел бедняга, что мы контролируем тех, кто изготавливает такие документы. С некоторых пор мы с этим вашим другом находимся в постоянном контакте. Чего вы хотите? Мрачно поинтересовался Баскак. Но «Ну, не по телефону же, сукором ответил Чижевский. Мне требуется одна маленькая услуга. Но давайте встретимся и приличной встречи все обсудим. Мало ли какие общие интересы могут возникнуть. И вот теперь полковник с завидным аппетитом съел порцию горячей шаурмы и тщательно вытерев Жирные руки маленькими глоточками прихлебывал холодное Клинское и внимательно оглядывал окрестности. Его профессиональный взгляд мгновенно выудил бы объекты из толпы, но объекта все не было. Полковник посмотрел на часы. Пора. Когда Чижевский договаривался о встрече, он постарался дать понять собеседнику, что шутить не намерен. Потом тону Баскакова полковник сделал вывод, что собеседник его понял и постарается не раздражать людей, владеющих столь важной информацией. К тому же в речи полковника проскользнул намек на то, что из-за недостатка времени он будет вынужден пустить в ход не только компромат, но и грубую силу. «Существуют разные методы воздействия», — сказал полковник, «и мы готовы применить их все». Однако мы сторонники цивилизованных методов. Вы предоставляете нам ту информацию, которая может принести нам пользу, а мы в обмен похороним ту информацию, которая может причинить вред вам. На мой взгляд, все справедливо. Конечно, насчет справедливости полковник слегка покривил душой. В своей работе с Баскаковым он вовсе не старался соблюсти справедливость. Само то обстоятельство, что реальной властью в стране обладает человек, не занимающий никакого официального положения, да к тому же нечистый на руку говорил о полном попрании справедливости и всех тех моральных норм, на которых полковник был воспитан. Вместо вежливых разговоров он с удовольствием пристрелил бы это ничтожество, вдруг ставшей важной персоной, и рука бы не дрогнула. Однако правила добывания информации не допускали таких простых решений. Как бы то ни было, собеседник полковника явно осознал, что, имея дело с серьезным человеком, способным на решительные действия, и то, что он сейчас запаздывал, не предвещало ничего хорошего. Просто проигнорировать встречу Баскаков не мог. Следовательно, он решился на сопротивление. Найти неизвестного, говорившего с ним по телефону, Баскаков сумел бы, но только здесь, на условленном месте. Следовательно, в этом открытом кафе, где люди безмятежно отдыхали, полковнику грозила вполне реальная опасность. Однако Баскаков, конечно, знал, что за Чижевским кто-то стоит. Одному человеку просто не под силу собрать такую информацию. Поэтому полковник понимал, что ликвидировать его прямо в кафе никто не собирается. Это было бы глупо. Басхакову он был нужен живым, чтобы узнать, на кого он работает. Другими словами, полковник вполне допускал, что его могут попытаться похитить. Поскольку объект был близок к властным структурам, то похищение, скорее всего, осуществят какие-нибудь прикормленные менты. «Возможно, конечно, ничего такого и не случится», — спокойно размышлял полковник. «Мало ли, почему он опоздал. Но жизнь такая штука, что всегда надо готовиться к худшему». Он еще раз взглянул на часы. По обычным житейским меркам опоздание было маленьким, но только не для такой серьезной встречи. Чижевский поднял глаза и сразу же натолкнулся на чей-то холодный решительный взгляд, устремленный на него из толпы. «Ага, вот и они», — подумал полковник, увидев сплоченную группу из трех молодых людей,